Хеннинг Манкель На шаг сзади Роман Перевод со шведского Штерна Москва, иностранка, 2005 год Серия лекарства от скуки Пролог Часам к пяти дождь прекратился Человек, присев на корточки за толстым деревом, аккуратно стянул намокшую куртку И дождь был вроде не сильный Последние полчаса вообще еле накрапывал, а все равно куртка промокла насквозь. Он мысленно выругался. Не хватало только простудиться. Сейчас, в середине лета. Он положил куртку на землю и поднялся. Ноги затекли. Он покачался немного с носка на пятку, чтобы восстановить кровообращение. Огляделся. Впрочем, он знал, что те, кого он ждет, явятся не раньше восьми, как договорились. Но нельзя было исключить и ничтожной вероятности, что на одной из бесчисленных тропинок национального парка появится и кто-то еще. Это единственная недоработка в его плане. Единственный пункт, в котором он не уверен. И все равно тревоги он не испытывал. Иванов день. День летнего солнцестояния. В парке нет ни кемпингов, ни площадок для пикников. К тому же те, кого он ждал, выбрали место очень и очень тщательно. Они не хотели, чтобы им мешали. Прошло уже две недели, как они договорились о встрече. Он наблюдал за ними уже несколько месяцев. Уже на следующий день после того, как они наконец условились, он начал искать это место. Он тщательно следил, чтобы ни с кем не встречаться. На Таренкурах. Как-то он чуть не наткнулся на пожилую пару, но успел спрятаться в чаще. Они прошли, ничего не заметив. Обнаружив выбранное ими место, он сразу подумал, что оно идеальное. Ложбина, вокруг заросли кустарника, чуть поодаль густой лес. Лучше не придумаешь. Как для них, так и для него. Тучи понемногу рассеивались, выглянуло солнце, и сразу стало заметно теплей. Июнь выдался довольно холодный. Все, кого он не встречал, жаловались. Типичное шведское лето. Он соглашался. Он всегда соглашался. Лучший способ отвязаться, думал он. Лучший способ отвязаться — отбросить все, что мешает. Этим-то искусством он овладел в совершенстве. Искусством соглашаться. Он посмотрел на небо. Нет, дождя больше не будет. Весна и начало лета и в самом деле были довольно холодными. Но теперь на праздник солнце все же соблаговолило появиться. Вечер будет превосходным. И к тому же запомнится надолго. Сильно пахло мокрой травой. Где-то рядом спахнула птица. Налево, за рощей, блестело море. Он расставил ноги, выплюнул табачную жвачку и затоптал в песок. Он никогда не оставлял следов. Никогда. Но надо прекращать жевать табак. Дурная, к тому же, недостойная его привычка. Они договорились встретиться в Хаммаре. Это было удобно. Некоторые приехали из Истада, другие из Симрисхамна. Потом они поедут в парк, оставят машины и пойдут к выбранному месту пешком. Нельзя сказать, чтобы решение было единодушным. Предлагалось несколько вариантов. Их долго обсуждали по телефону и в письмах. Но когда кто-то предложил именно это место, все согласились, иначе они вообще никогда не придут ни к какому решению. А времени уже оставалось мало. Требовалась серьезная подготовка. Кто-то взял на себя хлопоты о еде, другой съездил в Копенгаген и взял на прокат платья, парики, все, что требовалось, все шло по плану, никаких случайностей. Они подготовились и на тот случай, если погода подведет. Уложили в красную спортивную сумку большой кусок полиэтилена, Моток, липкой ленты и алюминиевые колышки, так что дождь им не страшен. Все было готово. Но, как всегда, произошло непредвиденное. Один из них заболел. Это была молодая девушка, как раз та, которая больше всех радовалась предстоящей вылазке. Они виделись в последний раз около года тому назад. Она проснулась утром от тошноты. Сначала подумала, что это от нервов. Но пару часов спустя у нее началась рвота и поднялась температура. Она все еще надеялась, что это пройдет, но когда за ней заехали, она еле стояла на ногах. Так что когда они встретились в Хаммаре в полвосьмого вечера, накануне Иванова дня, их было только трое. Что ж, трое так трое. Они не новички, прекрасно понимают, что всякое может случиться. Заболела, значит, заболела, но что тут сделаешь? Они оставили машину на границе национального парка, взяли свои корзины и углубились в лес. Откуда-то доносили сели слышные звуки аккордеона, но вскоре стало тихо. Только пение птицы, смутно угадываемый, шум моря. Подойдя к своей полянке, они порадовались. Место выбрано правильно. Здесь им никто не помешает, можно спокойно дождаться сумерек. На небе не было ни облачка. Иванова ночь должна быть светлой. Этот праздник они задумали еще в феврале. Все уже соскучились по свету, по прозрачным белым ночам. Они выпили довольно много вина и затеяли шутливый спор. Что же такое сумерки? Странное состояние. Между светом и тьмой, между днем и ночью сумерки. Как описать их в словах? Что можно увидеть в сумерках? Свет все слабее. Это промежуточное, скользящее время, когда тьма словно выползает из-за каждого дерева. Тогда они так и не пришли к единому мнению. Вопрос о сумерках остался нерешенным. Вместо этого они решили отпраздновать Ивана в день в лесу. Они поставили корзины и разошлись по кустам, переодеваться. Укрепили между сучьями карманное зеркальце и поглядывали время от времени, хорошо ли сидят парики. Никто из них даже не догадывался, что за их сложными приготовлениями кто-то наблюдает. Приладить парики было сравнительно нетрудно. Сложнее было с корсетами, турнюрами, нижними юбками, жабой и шарфами, не говоря уже о толстом слое пудры. Все должно быть по высшему разряду. Все это, конечно, игра, но играли они всерьез. Ровно восемь они поодиночке появились на полянке. Их охватила пьянящая радость. Они вновь совершили путешествие во времени, на этот раз в эпоху Бельмана. Бельман. Шведский поэт. 18 века. Автор застольных песен.